Глава четвертая. Кто не спрятался, я не виноват. Девчонки вернулись в гостиницу по пути по настоянию Лики, накупив алкоголя и разной еды и наполнив холодильник битком. «Лика, накрой столик какой-нибудь», — попросила Надка, с размаху падая на диван. «Пожалуйста, и налей выпить чего-нибудь». Лика тут же соорудила стол, изрядно опустошив холодильник, налила почти полный стакан виски, подала его Натке. «Ну, девки», — сказала Натка, поднимая стакан, «давайте, не чокаясь, выпьем за командира группы С-12-12». «Мурашки, ты обалдела?» — воскликнула Машка, тряхнув волосами. «Не чокаясь-то! Ну, подумаешь, немного не докрутила. Ты же, блин, не робот, в конце концов, не Алиса Селезнева с миелофоном». Хоть кто может ошибиться? Работа у нас такая, непредсказуемая, как у этих, которые по вулканам ползают. Они же тоже ползут и не знают, жахнет этот Везувий или не жахнет. Так что ты перестань. Девки, чего молчите-то? Скажите этой малахольной. Спасибо тебе, красная, — сказала натка делая большой глоток из стакана и морщась. Нет, ну ведь дура-дура, число Наташ, — мягко сказала Инга, — но ведь ты действительно не робот. Как ты могла угадать, что Аббас не погрузит свою торпеду на эту галеру? Может, и не просчитал он вовсе, а просто что-то его помощнички профукали. Вот и не зарядили пушечку своей торпедой. Человеческий фактор, раздолбайство, а ты тут себя изводишь. Да даже не в этом дело, Инга, спорила Надка упрямо. Сама операция куром насмех. Устроила, блин, курскую дугу какую-то. Тоже мне, стратег. Кто ж так работает-то? Надо было тихонечко, в ночках, а я... Дура она и есть дура. «Так, кузнечик», — решительно сказала Лика, жуя какое-то мясо. «Мы тут тебя уговаривать не собираемся». «Ишь, завела пластинку. Дура, дура». «Ну, допустим, дура. Я не утверждаю, просто в качестве версии». «А мы что, прям умны Видели все и ничего не сказали?» «Так что все мы тут дуры. И ты не думай, что среди дур ты самая дура. по дуре тебя, видали, знаешь ли». «Права, Лика», — подтвердила Вита. «Все прошляпили». «Потому что это приказ был», — возразила натка «Который сначала выполняют, а потом обсуждают». «Ну так о чем ты недовольна?» — спросила Инга. «Мы выполнили, а сейчас сидим обсуждаем. Так, Наталья, хватит бухать». Инга отобрала у осоловевшей уже Надки стакан. «Ишь, нашлась тут. Я страдала-страданула». натка пьяно помотала головой и вышла на балкон. Она закурила, глядя на черное ночное африканское небо и на чужие звезды. Ей было как-то очень тоскливо и горько. Немного хотелось плакать, но Надка переборола слёзы. На балкон вышла Машка и тоже закурила. «Переживаешь, командир?» — спросила Машка, прикуривая. «Ну а как, Маш? Конечно, переживаю. Так облажаться. Всё испортила, дура, блин. И вас подвела». «А нас-то ты как подвела? Мы живут, все живы-здоровы, никого не ранили, не убили». «Этого ещё не хватало!» Надка мотнула головой, забросила волосы за спину. «Я бы себе этого вообще никогда не простила». «Слишком ты чувствительная для командира», — уверенно сказала Машка. «Эмоции, мурашки, в нашем деле роскошь». «Ну, знаешь...» — Надка затянулась глубоко, выпустила стройку дыма. «Я вообще-то не железная. Я же, как вы все говорили, человек, а не робот, в конце концов. И я за вас ответственность несу, Машка». «Перед кем, Наташа?» «У нас пап-мам нет. Отвечать не перед кем?» «Перед собой, Маша. Перед совестью, если угодно, своей. Вы же, блин, сестры мои. Я вам и папа, и мама. Так что, Машка, все мы перед собой отвечаем за то, что творим. И от этого никуда не денешься». «Это точно. Никуда не денешься». Машка опустила голову. «А себя ты зря, дурой, ругаешь. Отыграешься еще. Вот Нокневис зайдет на заправку, покажешь еще, кто тут мамочка». Машка улыбнулась и приобняла Надку за плечи. «Все, командир, хватит рефлексировать и ханку жрать. Самоедством потом будешь заниматься. Дело сделаем, победим, и сколько твоей душеньке угодно будет, терзай себя. Нам еще мир спасать, помнишь?» «Помню, конечно. Это вообще-то работа наша, Мария, мир спасать». Надка улыбнулась. «Так что давай как раз на Марии ее сделаем как надо». Машка вошла в комнату. «Ну что?» — спросила Лика. «Как там кузнечик?» «Нормально, кузнечик», — ответила Машка, тряхнув волосами. «Огурцом. Сопли подобрала, готова снова в драку. Так что, девки, командир наш с нами». «Так он всегда с вами был», — сказала Надка, входя в комнату. «Лика, дай пожрать». «Дай сию же секунду», — радостно ответила Лика, сооружая бутерброд. «Пять капель, командир?» «Хватит. На 5 капелилась уже. Голова треснет сейчас». Надка улыбнулась. «И вам не советую». «Так мы только за здоровье командира», — просяще сказала Вита. «Да за удачу». «За это можно», — разрешила натка «Только аккуратно, чтобы никто не болел с утра». «Яволь», — Машка козырнула. «Мы чисто в гомеопатических дозах, правда, девки?» «Факт», — кивнула головой Инга. «Чисто символически. Губки помочим, и все. Лика, наливай». Лика разлила виски по стаканам, плеснув каждый буквально на донышко. «Девки!» — встала Машка. «У меня тост!» «Давай, красная, жги!» — сказала Инга, накладывая себе на тарелку фруктов. «Так вот!» — продолжила Машка. «Я предлагаю выпить сейчас за честь, ум и совесть нашей группы, за ее душу, так сказать, за нашу любимую и обожаемую самую красавицу из всех красавиц, за Наташку! Ура! Конченые мрази пьют сидя!» Девчонки засмеялись и встали все разом, чокнулись и выпили. «Дурында ты, Машка!» — смеясь сказала Надка. Она смотрела на девчонок любящими глазами и чувствовала, как к ней возвращается спокойствие, которое дает только любовь к своим верным подругам. Нет, не подругам даже, а сестрам. Самым родным в этом мире людям, которые, Надка была уверена, за нее пойдут и в огонь и в воду. Да и сама она готова была пойти за своих сестер на что угодно, не жалея себя. И от этих мыслей Натке стало так хорошо, что закружилась голова. Она улыбалась и влажными глазами смотрела на девчонок. «Так, девки», — сказала Натка, вытирая глаза, — «давайте прикинем, что дальше делаем». «Так что?» — сказала Инга. «Ждем Нокневис, я думаю, и, как ты и хотела, прячем его в твоей кладовочке, и пусть Аббас ищет». «Ждем», — кивнула головой Натка, — «и пусть ищет». Только на этот раз всё по-тихому сделаем, никаких военных действий. Я буду начальству докладывать». Надка достала из сумки телефон, набрала номер. «Здравия желаю, генерал», — сказала она в трубку. «Который час у вас на Урале? Не разбудила?» «Да что ты говоришь? Значит, четыре часа всего разница? Я-то надеялась, что ты спишь». «Да, докладываю. Хэви-вотер мы почистили, блэка и обнулили». «Да, всех». Торпеда не оказалась на нём, так что облажалась твоя разведка. Ну, спутники тоже, бывает, косячат. А что будем делать? Будем ждать танкер. Я нашла, куда его спрятать. Да, угоним. Хорошо, будем осторожными, обещаю. Есть. Надка отключила телефон, выдохнула. Ну вот, а ты боялась, подмигнула Вита. Даже юбка не помялась. Как там начальство, не ругалась? Нет, не ругалась. — ответила Натка. — Сказала, чтоб себя берегли. — Так это мы завсегда, — сказала Машка. — Это и в наших, кстати, интересах. Это тот редкий случай, когда наши интересы совпадают с интересами начальства. — Так, девки, — Натка села на диван. — Давайте догуливайтесь здесь и спать. Завтра начинаем готовиться к прибытию Нок Невиса. Я с утра пойду катер возьму в аренду, сгоняем на Атолл, посмотрим, что там к чему. — Машка, поедешь со мной? — Конечно, поеду. ответила Машка. Вот и отлично. Девки, чистим оружие, проверяем все, рации заряжаем. Одним словом, не мне вас учить. И давайте потише, если можете, я поспать попробую. Надка улеглась на диван и укрылась пестрым покрывалом. — Ты только храпеть не начни, — оскалилась Машка. — Принцессы не храпят, — ответила Надка и отвернулась к стене. — Все, девки, снижаем громкость, — шепотом сказала Инга. Командир спит. и чокаемся тихонечко. Лика, а ты не чавкай. Девчонки прыснули. Лика налила еще всем по чуть-чуть, и они продолжили свои посиделки, перешептываясь, изредка косясь на спящую Натку. Утром Натка разбудила всех, не обращая внимания на нытье. Вот таким вот и должен быть командир, сказала Машка, вставая с кровати и руками пытаясь привести в порядок свою взъерошенную шевелюру. «Жёстким, бесчеловечным, безжалостным и противным! чтобы его не то что любить, а даже человеком считать не хотелось бы! Молодец, Мурашки! Вижу, советы тёти Маши пошли на пользу!» «Давай, тётя Маша, иди умывайся!» — сказала Надка. «Ты со мной обещала на остров съездить, помнишь?» «Конечно помню!» — Машка подбоченилась. «Мы вообще-то с девками меру знаем и до беспамятства не накидываемся! Правда, девки?» «Правда, правда!» Недовольно подтвердила Лика, кутаясь в желтый халатик. Практически держали себя в руках, чтобы не нажраться. «Кстати, девки, сделайте кто-нибудь завтрак!» «Кузнечик, ты вот встала самая первая, а кроме как ходить и всех бесить, не додумалась ни до чего. Займись, солнышко, завтраком, мы голодные!» «Солнышко?» — удивленно переспросила Инга. «С чего вдруг-то?» А Лика, если надо, чтобы ее кто-то накормил, и замуж пообещает выйти и в любви до гроба признается. — сказала Вита, надевая свой черный в красный горох халатик. Она вообще за жратву душу продаст и родину в придачу. — Не ври, зараза! Родину не продам! — возразила Лика. — Ну так что? Что там с завтраком-то? — Сейчас сделаю! — улыбнулась Надка. — И как ты можешь сразу с утра что-то жрать? — Я все могу! — ответила Лика, расчесывая свои блондинистые локоны массажной щеткой. «Она у нас всемогущая. сказала Вита. «Анжелика всемогущая». «И всежурущая», хохотнула Надка. «А иногда и всепьющая». «Заразы!» сказала Лика, дергая щеткой запутавшиеся волосы. «Сучки и заразы!» «Мы тоже тебя любим», ответила на это Машка. «Мурашки, давай, корми этих дурищ завтраком и поехали». Надка по-быстрому из того, что было в холодильнике накрыла стол для завтрака, включила кофеварку. «Так, доченьки», — сказала Надка, — «мы с тетей Машей на работу поехали, а вы тут сами покушайте, только не обляпайтесь. И не баловаться мне тут. На стенах похапщину зубной пастой не рисовать, на диване не прыгать». «Хорошо, мамуля», — ответила, оскалившись Вита. «А можно мы Лики рот зашьем, чтобы она все не сожрала?» «Делайте, что хотите», — махнула рукой натка «Не маленькие, сами разберетесь. Машка, погнали». Нам еще по пути за приборами заехать надо к ребяткам из техподдержки». И Натка с Машкой вышли из номера. Они взяли приборы для промеров бухты у людей полковника в местной автомастерской, взяли в аренду небольшой катер и поехали на нем осмотреть будущее укрытие для танкера. «Ну ты как?» — спросила Машка. Она сидела за рулем катера. Рядом сидела Натка. Катер разрезал волны, обдавая солеными брызгами девчонок. Ветер трепал их волосы. Надка пыталась удерживать свои развивающиеся волосы рукой, жмурясь на солнце. «Я нормально», — ответила Надка. «Что со мной сделается-то?» «Да кто вас высокодуховных даранимых знает?» Машкины волосы горели в лучах солнца и трепетали на ветру, как пламя. «А ну, как тонкая душевная организация не выдержит, и того, разорганизуется. И все, добрый вечер. Депрессии, нервные срывы и прочие прелести. Хрен вам». — ответила Надка. — Не дождетесь. Я еще сама кому хочешь нервный срыв устрою. — А вот это ты молодец! — Машка улыбнулась. — Просто мы же переживаем. — Мы это кто? — Надка взглянула на Машку. — Ее Величество Королева Мария? — Ну, хотя бы и так. Машка прибавила газу. Катер полетел еще быстрее. — Мурашки! — протянула Машка, улыбаясь. — Все, как мы с тобой мечтали. — «Море, солнце, Африка, катер, и мы, две красотки, спасаем мир!» «Насчет Африки и всего остального я не помню, вряд ли это было», ответила Надка, тоже улыбнувшись. «Но вот мир спасать было такое в наших детских мечтах, это точно. Так, вот оно». Надка указала на гряду острых, как зубы акул скал, стеной возвышающихся над волнами. «Остров баракуды объявила Машка, разворачивая катер по широкой дуге. «Почему баракуды а не мухи?» — спросила Натка. «Потому что это у баракуды зубы в три ряда, а не у мухи», — ответила Машка, направляя катер в створ между двумя скалами. «Ладно, пусть будет остров баракуды усмехнулась Натка. Вот Инга обрадуется. «Только ты ей честно скажи, что это я придумала», — сказала Машка таким тоном, как будто вопрос о внесении названия острова в морские карты уже решен. «Скажу, скажу», — успокоила ее Натка. «Никто твое авторство не оспаривает. Давай сначала глубину замерим». И Надка вытащила из сумки эхолот. Они провозились с замерами часа полтора, тщательно записывая все промеры в блокнот. Промерили все досконально, включая подводную часть створа. «А то будем заходить и пропорим лодочки донышко», пояснила Надка. «Да уж, конфуз тогда получится», оскарилась Машка. «Хуже, чем конфуз», ответила Надка. Второй раз я обделаться не хочу, да еще и с кораблекрушением. Это да. Неловко перед товарищами получится. Как думаешь, все-таки почему Аббас не погрузил торпеду и сам на теплоход не сел? Неужели нас вычислили? Да вряд ли, — ответила натка поморщив нос. Думаю, точнее, надеюсь, элементарная накладка организационная. Вряд ли он такой уж прям мудрый и дальновидный, этот Аббас. Ну не джин же он из сказки про Аладдина. «А кто их там, Аббасов, этих знает? Может, Оракул, какой у него служит? Или этот... Как их там? Экстрасенс». «Да ну нафиг! Это же не тысяча и одна ночь тебе!» «Тоже мне, Шахерезада красная!» «Машерезада тогда уж!» Машка оскалилась. «Как-то... Не очень, по-моему, звучит». «Это почему же?» «А ты букву «Р» опусти, представь, что ты картавишь, и снова скажи». «Ну а чё?» «Маша из ада, получается?» Машка улыбнулась. «Мне нравится. Демон Маша, неотвратимая, как сама погибель!» «Или Маша из ада?» Смеясь сказала натка «Неотвратимая, как диарея, и такая же резкая!» «Да ну тебя, мурашки! С тобой как с человеком, а ты как зараза! Сама ты диарея!» «Ладно, Шахерезада, заканчивай свои арабские сказки, погнали к девкам!» «Заждались они, поди нас!» «Заводи кораблик, капитан Мария, гроза морей!» — Вот! — Машка удовлетворенно усмехнулась. — Вот это мне нравится! А то начала тут! Машка дала полный газ, и катер, высоко задрав нос, полетел к выходу из бухты. Надка едва успела поймать свои волосы и крепче вцепиться в ручку, свободную от волос, рукой. — Не гони так, пиратская твоя душа! — крикнула она Машке. — А то не дождутся нас девки из морского похода, а дождутся акулы и баракуды на дне морском, у которых зубы в три ряда. как скажешь Машка сбросила скорость. Только у акул зубы не в три, а в семь рядов. Тебе виднее. Ты же у нас пиратский капитан. И рекомендую всем причастным помнить об этом всегда и детям своим рассказывать. Машка наставительно подняла палец. Девчонки пили газировку, заедая каким-то местным печеньем, которое нашла Лика в местной полукустарной пекарне, когда дверь в номер открылась, и вошли Надка с Машкой. «Ну блин, наконец-то!» — воскликнула Вита. «Мы уже все больницы, всех русалок местных обзвонили, все глаза выпылкали пока ждали». «Вот-вот!» — поддакнула Лика. «Даже у крокодилов интересовались, не попадались ли им две красотки. Невкусные, но очаровательные». «Особенно Лика переживала», — сказала Инга. «Боялась, что ее кормить не будет никто». «И вам, дамы, доброго дня!» — сказала Надка, падая по своему обыкновению на диван и закуривая. «Мы тоже по вам скучали, правда, Машка?» «Ты изо всех-то не говори!» — огрызнулась Машка. «Лично я по этим малохольным не скучала. что с ними сделается-то? Это мы с тобой рисковали, бороздя просторы мирового океана!» «А чего не просто океана?» — ехидненько спросила Лика. «Или масштаб личности такой, что уж если бороздить, то только глобально, а, Маш?» «Она не Маш!» — сказала Надка. «Она страшный пиратский капитан! Гроза морей! Маша из Зада!» Девчонки засмеялись. «Значит, Машка у нас пират?» — уточнила Инга. «Так мы все здесь пираты тогда, раз собираемся кораблю гнать. Надо черный флаг смастерить». «Не корабль, а судно», — наставительно заметила натка «Согласна, мы пиратская шейка. А флаг у нас есть. Это Машкины волосы. Пусть красные, они не черные, но мы вот такие...» Не ортодоксальные пираты, нетрадиционные Девки, вы в порту были? Были, ответила Лика. Только нефтеналивной терминал не в порту, а на острове. Туда на лодочке надо. Тогда давайте так, сказала Надка. Ваша задача — найти лодочку, желательно потише. Мы ночью пойдем, чтобы мотором не переполошить охрану. Готовим ночки, рации, пистолеты, ножи. А что, на этот раз по-тихому пойдем? Спросила Лика. Без пафоса? «Да, под покровом ночной темноты», — ответила Натка. «ПНВ еще нужны будут, тоже проверьте, пожалуйста, чтобы работали». «Сделаем, командир», — ответила лика «Кстати», — добавила Натка, — «нужно будет, когда танкер придет, двоим из нас заранее пробраться на него с лестницами, чтобы потом другие смогли залезть. Это дура высокая, как гора. У него высота бортов, блин, 23 метра. А карабкаться на такую высоту по гладкому железу вряд ли получится». «Муха сможет», — сказала Инга. «Мухи вон даже по потолку бегают». «Очень смешно», — оскалила зубы Машка. «Сейчас обмочусь от смеха». «Ладно, девки». натка явно нервничала перед операцией. «Хватит ржать. Чем лучше подготовимся, тем легче потом будет». «Да чего я вам объясняю-то? Сами же все лучше меня знаете». «Лучше тебя нам знать не положено вообще-то. По субординации», — ухмыльнулась Вита. натка на это... Только рукой махнула. Но Кневис пришел в порт через два дня. Девчонки специально взяли катер, чтобы посмотреть на это, и поплыли на остров, на котором был причал и терминал. Танкер был чудовищно огромен. На показалось, что эта красная громадина не может быть творением человеческих рук, а скорее всего это что-то вроде скалы, порождение природы. Блин, он страшно большой. сказала Инга, когда к ней вернулся дар речи. «Это стихийное бедствие, а не корабль». «Судно», — поправила Лика машинально. «Это адски огромное судно». И действительно, но Кневис был огромен. Нет, слово «огромный» не совсем верно передавало размеры этого судна. Но Кневис был колоссальным. Длинный, как городская улица, широкий, почти как футбольное поле, ярко-красный. Этот танкер, казалось, подминал все законы физики своей стальной тушей. «Блин, он еще и плавает», — сказала Надка. «Вот две вещи меня с детства удивляют — летающие самолеты и плавающие корабли. Как такая гора железа не тонет вообще? Да на его постройку наверняка потратили залежи руды какой-нибудь горы». «А сейчас в эту гору железа зальют океан нефти, и оно всё вместе всё равно не утонет», — сказала Лика. «Это потому что плотность нефти меньше, чем плотность воды», — авторитетно сказала Вита. «Больше скажу, это даже рассчитывалось при проектировании этого танкера. За счёт нефти в танках он получает дополнительную плавучесть». «Ты поумничай ещё», — сказала Машка. «Витёк, ты со своими познаниями энциклопедическими способна испортить даже такой момент». «Это какой такой момент?» — поинтересовалась Вита. «А вот такой!» — ответила Машка. «Мария хотела подчеркнуть состояние восторга и восхищения творением рук человеческих, равно как и человеческого разума, воплощенных в этом чуде кораблестроения», — сказала Инга. «Да, именно это я имела в виду», — тряхнула волосами Машка. «Именно это именно в таких выражениях». «Блин, это же небоскреб, который положили на бок и бросили в море». — сказала Лика. — В общем, девки расклад такой, — сказала Натка. — Он здесь пару суток будет нефтью заливаться. — За это время, Инга и Вита, вам нужно с веревочными лестницами пробраться на борт, и потом, когда мы на лодочке подплывем, нам лесенки эти спустить тихонечко. — А как мы без лестниц проберемся? — спросила Вита. — Ну, проявите смекалку, — отрезала Натка. — Здесь все равно, пока его заливают, будут наверняка продукты грузить, воду и всякое такое. В общем, разберётесь. Лестницу у ребяток возьмёте. Я их озадачила уже, чтобы подготовили. Какая предусмотрительность, похвалила Лика. Девки, а вы заметили, какую прозорливость и заботу демонстрирует наш командир? Заметили, ответила Машка. Заботу заметила, а вот прозорливость время покажет. Машка, одёрнула Инга, а ты, мне кажется, демонстрируешь элементарное отсутствие такты и хоть какой-нибудь воспитанности. так я хамло. Просто ответила Машка. «Ну что, возвращаемся домой?» «Да, возвращаемся», — кивнула головой натка не сводя глаз с огромного танкера. «Всё, что надо, мы увидели». Девчонки вернулись в гостиницу. Инга с Витой немедленно стали готовиться к вылазке. «Рации не забудьте», — напомнила им натка «До терминала километра три должно хватить. Как проберётесь, скажете, мы будем тоже готовиться. В ночках пойдёте». «Мы помним». ответила Инга. «Ладно, девки, не обижайтесь. Я после опсера на теплоходе что-то дергаюсь, видимо». «Нормально это нормально и вполне понятно», успокаивающе сказала Вита. «Любой бы дергался. Нам когда выдвигаться?» «Думаю, завтра», ответила натка наморщив нос. «Тогда вам долго сидеть и ждать не придется». «Пожрать чего-нибудь возьмите», посоветовала Лика. «А то пока ждете, друг дружку сожрете. И попить обязательно». Только вискарь не берите. Простой газировочки в самый раз. С нее не забалдеете и не накосячите. Только не говорите сейчас, что вы в любом состоянии не накосячите. Не то чтобы я сомневалась у вас, хищники, но от науки никуда не денешься. А наука однозначно утверждает, что алкоголь притупляет внимание, снижает реакцию и отшибает способность соображать. Причем у всех, даже у самых крутых. Спасибо за лекцию, Лика, поклонилась Инга. Я не сомневалась, что в вопросах еды и питья ты большой ученый, можно сказать, с мировым именем. Тебя бы в диетологе, блондинка, нет? Я учту ваш совет, когда буду искать новое поприще, — учтиво ответила Лика. А пока уж извиняйте, в советах не нуждаюсь. Мне и так прекрасно в нынешней моей профессии. Как говорится, нас и тут неплохо кормить. На следующий день Инга с Витой уехали в порт. прихватив с собой две сумки со снаряжением и ночками. Примерно через полчаса у Натки ожила рация. «Здесь баракуда Никита, мы на месте. Здесь Никита. Так быстро?» «Ну так проще простого. Мы по заливной рампе тихонечко пробрались, и все, на месте. На улице, слава богу, ночь. Хоть глаз выкали, а мы в ночках. Хороша африканская ночь все-таки, темная, как в Сочи. Вы где-то там спрятались?» «Я тебя умоляю, это город! Настоящий город! Команды вообще не видно, всё пустынно. Только изредка охранники ходят. Но я тебе так скажу, судя по всему, охрана у них полное фуфло, хоть и наёмники. Чайники, сразу видно». «Команду и не увидите. Я думаю, у этого танкера команда 40 человек всего. Всё автоматизировано и компьютеризировано. Космический корабль практически, а не танкер. А вот с охраной поосторожней». «Хорошо, постараемся». Мы нашли себе норку на верхней палубе, здесь и будем вас ждать. Хорошо. Вы по возможности осмотритесь, где что у них, только очень осторожно. Принято, Никита. Сделаем. Надка выключила рацию. Ну, кузнечик, не нервничай ты так, сказала Лика. На этот раз точно тебе говорю, все будет прекрасно. но ну, нельзя же в одни и те же штаны и два раза обделаться. Это смотря кто будет пытаться, сказала Надка со вздохом. У некоторых особый талант. «Не переоценивай свои скромные возможности, кишка тонка столько всего обгадить», — успокоила Машка. «Так что не думай, что ты в этом смысле Нок Невис, Мурашки». «Ладно, не буду», — неуверенно сказала Натка. «Давайте, кумушки мои, собирайте манатки. Завтра ночью поедем на этот самый Нок Невис, чтобы ему провалиться». На следующий день, дождавшись темноты, Натка, Лика и Машка садились в резиновую лодку. но Кневис возвышался красным чудовищным островом, освещенный лучами прожекторов. «Ну громадина, блин!» невольно сказала натка «Девки, он зловещий какой-то, ей-богу!» «Машка, ты как поняла, что он уже заправлен?» «А вон, видишь эти штуки, на краны похожие?» показала Машка рукой на ярко-желтые фермы, подсвеченные прожекторами. «Вот из них толстенные такие трубы шли к Невису нашему. Я узнала, у кого следует, это и есть эти самые нефтеналивные колонки. А сейчас, если внимательно посмотреть, шлангов нет, убрали. Значит, залили нашего Нока под самую заглушку этой вашей специальной нефтью африканской, и скоро он отправится в свой далекий поход до нашего острова». «Молодец, Муха!» — похвалила Лика. «А ты, кузнечик, не каркай. Зловещий, видите ли. Нормальный такой, вполне себе симпатичненький красненький кораблик». «Судно!» — разом поправили Натка и Машка. «Судно в больнице под задницей!» — огрызнулась Лика. А это корабль. Кораблище, можно сказать. Их еще супертанкеры называют. Кораблище, ухмыльнулась Надка. Учите материальную часть, блондинка, съехидничала Машка. Терминология в нашем нелегком пиратском деле всему голова. А у вас у пиратов не бывает такого, чтобы на веслах подменить уставшего? Спросила Лика, которая до этого гребла. Пираты вообще славятся своей взаимовыручкой, через губу ответила Машка. «Мурашки, подмени блондинку, а то притомилась она!» «Ну, зараза!» — прошипела Натка, но лику на веслах подменила, ожила рация. «Здесь Никита!» — ответила Натка и тут же сказала Машке. «Маш, погреби, пожалуйста, у меня разговор важный!» «Сучка!» — бросила Машка, принимая весла. «И эти две такие же! И ты, кстати, блондинка, тоже такая же!» «Здесь барракуда. Видим вас и слышим». «Машкин мат на весь мировой океан слыхать!» «Давайте сейчас лазером вам подсветим, куда пристать. Туда и лестницы опустим». «Приняла», — ответила натка «Давайте, ждем сигнала». По водной глади заплясали два красных зайчика от лазерных прицелов. «Давай туда», — прошептала Лика, показывая на зайчика рукой. Машка, стараясь не шлепать веслами, очень мягко ткнулась лодочкой в борт Невиса. Надка задрала голову и посмотрела на борт танкера. «Блин, ощущение, что и Эверест идем покорять. Краблище!» Тут же висели две веревочные лестницы. Уходя вверх, казалось, в самое ночное небо. Надка поправила ночку на плечах, натянула капюшон и стала подниматься. «Девки, кто последний полезет, лодку к лестнице привяжите!» Сказала она и скоро потерялась в темноте. Прожекторы, освещавшие танкер, к тому времени уже выключили, видимо. Но Кневис действительно готовился к отходу. Надка поднялась по лестнице до самого верха, увидела Ингу с Витой. «Ну как вы тут?» — спросила она. «Нормально», — ответила Инга. «Ты посмотри на это». И она указала рукой куда-то в сторону носа танкера. Надка посмотрела и обомлела. Действительно, танкер был похож на город. Какие-то надстройки возвышались, казалось, в хаотичном порядке. По центру палубы от надстройки до носа шла какая-то толстая труба. Сама надстройка белела в темноте и светилась окнами, как шестиэтажный многоквартирный дом. «Охренеть!» — выдохнула натка «Это же, блин, остров целый!» Поднялись Лика с Машкой. «Тяните лестницу!» — сказала Машка. «Я лодку привязала». Они осматривались с Ликой, открыв рты от удивления. «А где ваша норка?» Спросила натка помогая Инге поднять привязанную к лестнице резиновую лодку. «Пойдемте», — хозяйским тоном сказала Вита и повела девчонок вдоль борта к носу, по лестнице поднялись на какую-то площадку. «Милости просим в наш отель», — сказала Вита, открывая небольшую дверь. Девчонки оказались внутри какой-то небольшой будочки, которая, видимо, использовалась как кладовка для инструментов. «Неплохо вы тут устроились», — одобрительно хмыкнула натка поддевая ногой один из надувных матрасов, лежащих на полу. «Да, старались», — улыбнулась Вита. «Хотели вот занавесочки повесить, да герань на окошко, для уюта». «Ага», — поддокнула Машка. «И кошку завести, или собачку». «Зачем нам собачка, когда есть Маша?» — хихикнула Лика. «Вот тебя, блондинка, и надо вместо баллонки на улицу в конуру посадить», — сказала Машка. Баллонки по конурам не сидят. авторитетно сказала Лика. «Не их не это дело, не царское». «Ну что, куда идём?» «Кстати, девки, вы тут разведали пути дорожки?» спросила Натка. «Как нам, например, в машинное отделение попасть?» «Я думаю, с чего начать. Сначала движки потушим, а потом пойдём команду на гоп-стоп брать». «Машинное внизу», ответила Инга. «Там движки такие, что с ума сойти. Только мне кажется, надо подождать, когда поплывём». «Да, верно», согласилась Натка. «Давайте ждать». И она села на один из матрасов. «Да вы садитесь, чего стоите-то?» сказала Надка по-хозяйски. «В ногах, правда, нет. Находимся еще по этому острову туда-сюда». И тут вдруг раздался звук, от которого у девчонок похолодела кровь. Казалось, это тот самый рок, возвещающий о конце света, пробудился и оповестил о том, что Армагеддон наступает немедленно. «Блин, что это было?» Испуганно выдохнула Лика, присев. «Похоже, наш кораблик гудок дал», — усмехнулась Надка. «Ну что, большому кораблю большой гудок», — засмеяла Синга. «Вот гуднул, так гуднул. Небось, марсиане услыхали». «Это очень хорошо», — потерла ладони Надка. «Что хорошо, что на Марсе услыхали?» — спросила Лика. «Нет, не это», — Надка махнула рукой на Лику. «Тихо, девки, похоже, двинули». И действительно, огни плавно поплыли назад, но Кневис отходил от нефтеналивного терминала, приняв на борт больше полумиллиона тонн нефти и группу С-12-12. Надка посмотрела на часы. «Ну что, десять минут уже шлепаем», — сказала она. «Примерно где-то здесь наш островок и находится. Что, девки, попиратствуем?» «Давай, капитан!» — хохотнула азартно Машка, вытаскивая из наплечной кобуры Смит Вессон. Чёрный револьвер с ореховой рукоятью. «Давайте, девки!» — шепнула натка «Ведите к машинному отделению». Девчонки пошли по металлическим лестницам и трапам. «Смотрите по сторонам!» — шепнула Инга. «Тут эти недоохранники шляются. Сами они парни безобидные, но у них... Вот неприятность калаши. Сдуру палить начнут, зацепят ещё». «Хорошо», — шёпотом же ответила Надка, открывая дверь на лестницу, ведущую куда-то в недра танкера. Девчонки спускались всё ниже и ниже. Они явно шли по пространству между нефтяными танками и бортом. Наконец лестница закончилась, и девчонки оказались в довольно просторном помещении, освещённом желтоватыми лампочками, свисающими с железного потолка на проводах. «Это явно не машинное отделение», — сказала Машка, осматриваясь. «Мы что, заблудились? Эй, вы, два сусанина! Вы куда нас завели, блин?» «Да мы, ёлы-полы, прошлепили одну дверь», Созналась Вита. «Не прошляпили», — ответила Инга. «Она закрыта была, я дёргала её. Там сдвижная переборка какая-то, вот она и была закрыта. Я и решила всё-таки вниз пойти, потому что машина в самом низу. Думала, где-то в другом месте проход будет». «Ладно, Инга, заблудились и чёрт с ним», — ответила натка «В таком городе не мудрено заблудиться». «Так, а это что там такое?» Натка указала в дальний угол помещения на какое-то сооружение. "Сейчас глянем", ответила Лика и пошла к непонятному предмету. "Кузнечик", сказала она вскоре взволнованно. "Иди-ка сюда". Девчонки подошли к Лике и уставились на непонятный предмет. Это была труба диаметром с полметра, с закругленным белым навершием с одной стороны и какими-то маленькими крылышками с другой. "Твою мать!" "Воскликнула Натка. Ты чего?" спросила Инга. "Что это за хрень тут лежит?" "Знакомьтесь, дамы", сказала Натка, делая книксен. "Американская торпеда с ядерной боеголовкой MK45 или Astor." "Твою мать!" воскликнула Машка. "Откуда эта холобуда на нашем танкере?" Внезапно девчонки услышали откуда-то сверху звук захлопывающейся двери и лязг замков. «Это что за нафиг еще?» спросила вполголоса Натка. «Я посмотрю», сказала Вита и рванула вверх по лестнице. Очень скоро она спустилась обратно. «Все, мадамы», сказала Вита грустно, разведя руками в стороны. «Вот мы и попались». «В смысле попались?» спросила Натка, не веря своим ушам и боясь догадываться, что же произошло. «В прямом», ответила Вита. Нас заперли к чертовой матери в трюме самого большого танкера в мире с шестьюстами тысячами тонн нефти на борту, да еще и с американской ядерной торпедой. Поздравляю нас! Обосратушки, дорогие мои!» Надка сжала кулаки и испустила какой-то то ли стон, то ли рык.